что ощущала такое счастье, которое мало кто из нас испытал. Это знал Дьюи. Он хотел, чтобы она испытывала такое счастье и любил ее за это. Не это ли качество должен нести в себе каждый кот или человек? Глава девятая. Дьюи и Джоди. Отношения между Кристал и Дьюи были важны не только потому, что он изменил ее жизнь, но и потому, что они характеризовали самого Дьюи то воздействие, которое он оказывал на людей, его любовь к ним, его понимание, его беспредельную заботу. Взять одного человека, которого я обязательно упоминаю, когда в тысячный раз рассказываю эту историю, И вы начнете понимать, как много Дьюи значил для Спенсера. Это был не всякий человек, но каждый день он был другим. И каждому из них Дьюи по очереди отдавал свое сердце. И одним из этих людей, очень близких мне, была моя дочь Джоди. Я мать-одиночка. И поэтому, когда Джоди была маленькой, мы с ней не разлучались. Мы вместе выгуливали нашего бренди, помесь пуделя с кокером. Мы ходили в торговый центр поглазеть на витрины. Мы с ней вдвоем устраивали полуночные вечеринки в гостиной. Когда по телевизору шел фильм, который мы хотели посмотреть, у нас был пикник на полу. «Волшебник страны Ос под радугой, когда все в цвету, и вы можете делать все, что всегда хотели» если только знаете, как добиться этого. Шел раз в год и был нашим любимым фильмом. Когда Джоди исполнилось 9 лет, мы каждый день, если только позволяла погода, уходили в ближайшие лесные заросли. Наконец, раз в неделю мы карабкались на вершину известняковой скалы и сидели, глядя на реку и болтая «Мать и дочь». В те дни мы жили в Манкато, в Миннесоте, но немало времени проводили в доме моих родителей, в Хартли, Айова. По два часа там, где кукурузные поля Миннесоты переходили в поля Айовы, мы гуляли и пели старые 1970-х годов песни Джонни Денвера и Барри Манилоу, и мы всегда играли в нашу особую игру. Я спрашивала, «Кто самый большой мужчина, которого ты знаешь?» Джоди отвечала, а потом спрашивала меня, «Какую ты знаешь самую сильную женщину?» Мы задавали друг другу вопросы, пока, наконец, у меня не оставался только один, который меня так и подмывало задать. «Кто самая умная женщина, которую ты знаешь?» Джоди всегда отвечала, «Ты мамочка». Она даже не представляла, как я ждала этих ее слов. Затем Джоди минуло десять лет, и она перестала отвечать на вопросы. Поведение ее стало типичным для девочек в этом возрасте, но я все равно испытывала разочарование. В тринадцать, когда мы переехали в Спенсер, она перестала целовать меня на ночь. «Я уже слишком взрослая для этого мама», — сказала она. «Я понимаю», — ответила я ей. «Ты уже взрослая девочка». Но сердце у меня разрывалось. Я вышла из гостиной нашего бунгало с двумя спальнями площадью 1200 квадратных футов. Оно было всего в миле от библиотеки. Половину Спенсера отделяло от библиотеки такое же расстояние. Я посмотрела из окна на тихие аккуратные домики с их красивыми газонами. Как и остальные дороги в Айове, большинство улиц в Спенсере были совершенно прямыми. Почему жизнь не может быть такой? Подобралась Бренди и ткнулась носом мне в руку. Бренди была со мной еще, когда я носила Джоди и прекрасно понимала свой возраст. Порой она впадала в литаргию, и в первый раз с ней случилась неприятность на полу. Бедная Бренди. Я держалась сколько могла, но, наконец, отвела ее на осмотр к доктору Эверли, который диагностировал далеко зашедшую стадию почечной недостаточности. Ей уже четырнадцать лет. Этого следовало ожидать. Что же нам делать? Я могу полечить ее, Вики, но надежды на выздоровление не остается. Я посмотрела на бедную, измученную собаку. Она всегда была рядом со мной. Она отдавала мне всю себя...